Поговаривают о новом суде Линче. На этот раз в качестве судьи выступит не Сэм Мэнли и его люди, а люди еще более жестокие, просто бандиты, в которых нет недостатков в пограничных селениях, особенно вблизи военного форта. У многих эти разговоры вызывают удивление. Трудно понять, почему арестованного должны снова судить не по закону. Факты, выяснившиеся за последнее время, не меняют дела.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 Но если в вашем доме есть что-нибудь вроде манангахильского виски, это было бы мне старику очень полезно для поддержания духа. Манангахильского виски, сколько угодно, но может быть, вас угостить чем-нибудь получше? Лучше манангахильского виски? Да, не хотите ли херису шампанского или коньяку, если вы его предпочитаете? Нет. Не надо мне этих французских вин, пусть их пьют кому нравится. Может, у французов и есть вкусные вина? А уж если есть, я уверен, что они найдутся в доме по индекстера. Но я пробовал только те, которыми угощает маркетант в форте. Будь это лекарство, дело другое. Они могут вывернуть все кишки у крокодила? Нет, будь она проклята, эта французская бурда и особенно коньяк. А что может быть лучше...